Глава 3. Ещё больше сражений. Противников оказалось четверо. На вид они были даже слабее, чем те двое, которых я убил первыми. Но сейчас все складывалось не в мою пользу. Тоннель слишком узкий для того, чтобы мне удавалось маневрировать, а позади меня и вовсе кишка, пройти которую можно только на четвереньках. «То есть я загнан в угол и не могу в полной мере использовать свое преимущество, скорость и ослепление». «Вот это вот все мне совершенно не нравится». «Ослепленные противники начали вести себя точно так же, как тот гад-одиночка, полезли на меня всем скопом. Последнее, конечно, очень спорно, потому как проход узкий, и достать меня сможет лишь один». «Ладно, придется использовать все средства, которые я хотел приберечь для крайнего случая. Для схватки с боссом, если быть честным. Я достал из бокового кармана рюкзака спасительные охотничьи ракеты. Что-то вроде фейерверка на тот случай, если ты потеряешься в лесу или будет какая-то угроза для твоей жизни. Вообще, мы взяли их, чтобы просто диких зверей отпугивать. Гремят, будь здоров!» Прижавшись к стене... Поджигаю сигнальную ракету. Выстрел. Меня на секунду контузило. Все-таки даже на открытом воздухе звук получается громким. «Будь здоров!» А в замкнутом пространстве нанесен урон. Этот желтый огонек попал в первого гоблина, немного подпалив его шкуру и оттолкнув назад. Я-то отошел быстро, но вот мои противники теперь стали совершенно беспомощными. Как я и предполагал, хороший слух и зрение имеют свои минусы. Вот оно, низкое восприятие. Теперь главное не попасться под их случайный удар, подумал я, убирая обратно в рюкзак сигналки. Нанесен урон. Я был осторожен и атаковал в уязвимые места, вроде шеи и живота, поэтому бой прошел быстро и без каких-либо потерь. «Было, конечно, несколько опасных моментов, но мне хватало скорости среагировать. Получен навык владения холодным оружием, получен специализированный навык владения кинжалами, получен навык уклонения». «Воу-воу, это они что так решили на меня наброситься? Апа достигли, что ли? Одновременно? Интересненько». И странно, что на этот раз не было никакого оповещения от системы про окончание боя. Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, количеству и внешним условиям. Ваш уровень увеличен на один пункт. Характеристики, используемые в сражении, увеличены. Ловкость плюс один, сила плюс один. Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» получил новый уровень. Моя ловкость скоро сравнится с человеческими значениями. Круть. А если я еще подкачаю силу, интересно, смогу ли я камни дробить друг от друга? Или, как тот великан, воду из них выжимать? Эм, а? Что? Странно. Кинжал вроде получил новый уровень. Даже в его описании это отображается. Но он почти никак не изменился. Только встроенный навык получил новый уровень. Странно. У меня два предположения. Или его ждет солидный баф на следующем уровне, или этот навык владения кинжалами – ценная вещь. Как бы то ни было, сейчас я этого не узнаю. Я сел регенерировать здоровье и ману, который так и не восстановил с прошлого раза полностью. К счастью, на этот раз мне дали восстановиться, и я продолжил свой спуск спокойно. Через минут двадцать я заволновался, а туда ли я иду. Гробовая тишина, спокойствие и ни одного врага. Кого хочешь, подобная ситуация напряжет. Или меня заманивают в ловушку, не с их интеллектом, конечно же, или я повернул не туда, или вот-вот будет схватка с их боссом. В общем, как ни крути, ничего хорошего для меня». Поэтому я стал идти еще более осторожно, стараясь не издавать ни звука и постоянно останавливаясь, чтобы проверить, нет ли там впереди чего. На одной из таких остановок я услышал впереди что-то. Тут же, выключив фонарик, я постарался подобраться поближе на ощупь. Это оказалось не так просто, но я не жалел времени, выверяя каждый шаг. Поэтому у меня получилось подойти довольно близко к источнику верещания, шипения и остального скопа странных звуков. Что это они делают? Вроде их немного, но эти ужасные шахр шир пугают. Активировав яд, чтобы быть готовым ко всему, я резко включил фонарик и увидел ужасную картину. Трое гоблинов поедают какую-то бедную животинку. Их руки и лица перепачканы кровью, которая к тому же украшает стены и пол пещеры. От небольшого существа уже почти ничего нет, кроме шкуры и костей не осталось. Остатки внутренности находятся в руках у одного из гадов, а мясо, раскуроченное, валяется на земле. Один из гоблинов выглядит совсем не так, как его товарищи. Помимо того, что он был выше и обладал большими мышцами, он еще держал в руках дубину внушительных размеров, а его кожа в уязвимых местах была покрыта черными пластинами. «Если это не босс, то точно элитный воин. Тратит на него сигналку? Не, лучше их приберечь». «Мы взяли с собой тридцать штук, шесть израсходовано за три дня похода, и сейчас я истратил еще одну, а ведь они очень полезны будут в случае нападения на нас каких-нибудь неразумных тварей. Да, лучше приберечь их, к тому же они характеристики не дают, у меня сейчас еще и мана почти полная». Я сделал шаг вперед. и, пользуясь паникой, вызванной светом, телепортировался за спину старшему гоблину. Кем бы он ни был, но если я пробью ему шею, то он обязан будет умереть. А потом, используя яд и свет, расправиться с остальными будет много проще. Нанесен критический урон. Даже с пробитой шеей он попытался схватить меня, но я вовремя отскочил назад, давая ему спокойно умереть в мучениях. Время заняться остальными. Хм, кажется, благодаря ловкости я стал лучше двигаться, безразлично заметил я, раз за разом царапая кинжалом твердую шкуру врагов. Как хорошо, что у меня есть яд, и мне не приходится наносить серьезные раны. В общем, убить врагов оказалось проще простого, хоть я и остался по итогу без маны.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 Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень. И опять япнулась ловкость. Теперь уже 9 поинтов. Прокачавшиеся интеллект и мудрость тоже логичны. Как-никак столько маны потратил. Телепортация теперь позволяет прыгать на 5 метров, что уже является плюс-минус серьезной величиной. Хотя все еще медленнее моего бега. А вот кинжал порадовал. Хоть урон и остался тем же, но двойник теперь имеет поражающий 20% характеристик, а яд теперь высасывает из жертвы здоровье, передавая его мне. Таким образом, если я смогу пять раз заразить жертву, то за минус останусь в плюсе на 10 единиц. «Да, пока это немного, но со временем я смогу держаться под вражеским огнем, имея в запасе пару зараженных кукол. Эх, скорее бы». «Значит, ты у нас не босс». Я подошел к главному гоблину, смотреть на него было довольно мерзко, но я все же превозмог себя. «Это плохая новость. Ты кажешься сильным». Сняв с плеч мини-рюкзак, Я с огромным отвращением отрезал от него одну из пластинок, покрывающих кожу. Она показалась мне довольно тяжелой, как будто бы это кости или кожа, невероятно плотная для земли. «В любом случае, это будет моим доказательством», – подкинул в воздухе пластину. «Хотя, вот это я, пожалуй, тоже прихвачу». Я отрезал ухо врага, а затем засунул его в рюкзак, вместе с пластиной. Предмет. Я решил проверить дубину гоблина. Прошлая была обычной палкой, а остальные гоблины были безоружны. Поэтому я, честно сказать, даже не верил в возможность найти хоть какой-то лот. Я повертел ее в руках. Хм, вроде ничем не отличается от предыдущей. Я положил ее в рюкзак. Конечно, полностью она не влезла, но худо-бедно мне удалось ее закрепить. Черт, почему в этой игре такие непонятные системки? Урон вроде наношу, а сколько и кому — непонятно. ХП и ману врагов не вижу. Чувствую себя слепым котенком в мире обычного фэнтези. Это Реал RPG или где вообще? Ладненько. Наверное... Говорит за себя низкое восприятие. Если это был не босс, то было бы неплохо восстановить ману, но тратить на это больше часа – огромная роскошь. Пожалуй, придется довериться простому мастерству управления кинжалами и новой ловкости. Спускаясь ниже, я стал встречать много одиночек. Разобраться с ними было проще пареной репы, но за столь легкие бои я не получал ни одного уровня, лишь увеличил ловкость на один пункт, до десяти, и мастерство владения кинжалами. За время, потраченное на спуск, я успел восстановить ману почти полностью. «Как же все удачно для меня складывается!» — с удовольствием подумал я. Буквально все, начиная от противников, которые, в общем-то, бойцы серьезные, но теряют остатки разума от света, и заканчивая вот такими вот передышками с развлечением гоблинами-одиночками. Развлекая себя мыслями о победе, я совершенно не заметил, как пришел к логову босса. «Как я это понял?» «Ах, ну очень просто!» Во-первых, добрые десяток обычных гоблинов в обычной пещере. Во-вторых, три стража с дубинками. Те самые, с одним из которых я без трудов расправился. Ну и на закуску толстый и большой гоблин, отличающийся почти полным отсутствием ног и накачанными руками длиной по меньшей мере 2 метра. Вот мне и пришел конец. С какой-то необычной легкостью, подумал я. Справиться с ними у меня, очевидно, не получится. Во-первых, мелкота не даст мне подобраться на расстояние телепортации к главному, поэтому тактика вырубить его не сработает. Во-вторых, ослеплять всех не получится, налобный фонарик просто не может светить сзади. В-третьих, даже если не брать толстого и малявок, То сражаться на равных сразу с тремя элитными гоблинами явно будет сложно, поскольку их броню мой кинжал почти не пробивает, а подобраться для удара по уязвимым точкам без телепортации, наверное, невозможно. Даже такой козырь в руках, как сигналка, не уравняет мои шансы на победу в борьбе с ними. Я осторожно, чтобы не услышали, ударил себя по лбу. И самое печальное сейчас, мне придется набраться мужества, составить планы, а потом еще раз набраться мужества, потому что иного выбора, кроме как победить и выжить, у меня, собственно говоря, нет. Потому что любой другой исход ведет к смерти. Тут уж ничего не поделаешь. Я не гениальный тактик. И вообще, первый раз попадаю в подобную ситуацию, поэтому хорошего плана от меня не ждите. Все, что я придумал – заманить своими криками в кишку мелочевку и разобраться с ними, ослепив. Тоннель вблизи логова небольшой, даже двое противников будут мешаться друг другу, поэтому я легко смогу с ними разобраться. Следующими на очереди будут Элита, с ней придется посложнее. Но здесь я применю оглушение. В общем, чего это я рассказываю, сейчас сами все увидите. «Эй, чертяки малолетние, идите сюда!» Крикнул я первое, что пришло в голову. Как и ожидалось, на меня тут же выскочили длиннорукие. Некоторые из них даже держали в руках камни и недоразвитые облегченные дубинки». Но даже вереща и шипя, что есть мочи, они не поколебали меня. Сейчас почему-то я бесконечно уверен и в своих силах, и в правильности моего плана. Как только я включил фонарик на полную мощность, они перестали быть опасными. Они не могли посмотреть на меня, а только попытавшись это сделать, прикрывали большущие черные глаза длиннющими руками. «Темный яд, активацию которого я начал заблаговременно, появился на кинжале. За бой я могу дважды использовать яд, учитывая то, что 300 единиц мне еще понадобится для того, чтобы убить того жердяя. Вначале он поможет мне быстрее разобраться с противниками и уберечь меня от излишних затрат стамины на уклонение». «А вот во второй раз поможет разобраться с серьезными противниками и даст шанс восстановить часть здоровья», – решил я. Уворачиваясь от побольшей части безумных и далеко не метких выпадов противников, я раз за разом наносил им удары. Первый и второй гоблин получили по шесть ударов кинжалом, после чего их сменили остальные». «Твари рвались в бой, несмотря на опасность, исходящую от меня. Этого я в плане не учитывал. После каждого неуклюжего выпада мне приходится отступать назад, и если так продолжится, то я попаду в более толстую кишку, где меня смогут окружить элитные воины. Черт! Нужно стараться не делать лишних шагов назад!» Я, конечно, могу применить сигналки, но у меня их осталось всего две штуки, зеленая и красная. Желтую же я использовал вначале. Я продолжал отбиваться, постепенно отступая назад. На замену павшим гоблинам приходили новые, полностью здоровые и полные стамины. В тот момент я здорово испугался. Как-никак, длиннорукие безумцы не давали мне и секунды, чтобы спокойно рассудить». Мозг запаниковал, из-за чего мои движения стали менее уверенными, я начал ошибаться. Получен урон, 22. Пропущенный удар, который должен был повергнуть меня в еще большее отчаяние, наоборот привел в чувство. «На кону моя жизнь, так почему бы мне не выкладываться на полную? Будем считать, что я в обычной ММО, РПГ, игрушке». «Полного погружения. Сражаюсь с главным боссом, почти как Кирита. Удар. Удар. Уклонение. Еще один удар. Теперь в блок. Хорошо. Здесь перехватить руку и дважды в бок. Кажется, он отбросил коньки. А вот и следующий. Ох, а ты посильнее будешь. Что? Так у тебя даже палка есть?» «Ну да ладно, пока ты меня не видишь, ты не опасен. Пропустить над головой? Опля, мазила! А теперь, раз уж ты мне так открылся, то позволь перерезать тебе горло! Надо же, с одного удара! Это рекорд. Жаль, что твои дружки не видели, иначе они бы точно впечатлились. Назад!» Ах, какой настырный! По-видимому, ты последний или предпоследний, потому что черные – это те гоблины, которые еще не до конца стали элитой. Назад, уклониться! Вот теперь поймать руку и хорошенько всадить. Ах, какое странное ощущение! Мне кажется, что я чувствую, куда лучше нанести удар. Значит, бьем чуть ниже ребер. «Не помню, что у людей там находится, но у вас, видимо, что-то очень важно, если тебя так перекосило». «Угу, значит, нужно еще раз туда же, но с другой стороны». «Получен урон 45, получен урон 12». Он все-таки задел меня перед своей смертью, но я тут же вскочил на ноги. Ударом меня отбросило в просторный коридор. Я оказался посередине него». И как неудачно получилось, что моей секундной слабостью воспользовались противники. Я достал из кармана приготовленную зажигалку и одну из сигнальных ракет. Отступив на шаг, я поджёг её и вместе с тем активировал создание яда. Громкий взрыв вновь контузил меня на какое-то время, но опять же ещё больше досталось тварям. Я подскочил к одному из гоблинов, что выглядел сильнее остальных, И трижды, прежде чем он успел что-либо предпринять, ударил его кинжалом в уязвимые точки. Пробить толстую шкуру у меня еле-еле получилось, но для яда особой разницы нет. Раненый замахнулся на меня, но удар его пришелся в совершенно другое место. Поэтому мне не составило большого труда зайти ему за спину и быстро сделать еще четыре пореза на его толстой коже». Я взглянул на его дружков, уклоняясь от его новой безумной атаки. Они еще не пришли в себя после взрыва, но кто знает, как скоро они восстановятся. Я вновь зашел за спину, совершил еще четыре удара, пытаясь бить по наиболее уязвимым точкам. «Этого должно хватить. Десять ударов за десять секунд!» Удивительные показатели, учитывая противника. Десять ударов означают 480 единиц урона ядом, из которых 120 вернется мне. Как ни погляди, а яд уже не столь безобидный, как в самом начале. К тому же, благодаря приливу стамины, я чувствую себя отдохнувшим. Кажется, я недооценил себя. С приливом сил и уверенности в себя я ринулся на оставшихся двоих. Они махали длинными руками из стороны в сторону совершенно хаотично, поэтому подобраться к ним вплотную и перерезать глотку – слишком сложная задача для меня. Использовать же яд я не могу, ибо мне еще предстоит схватка с финальным боссом. И там, без телепортации, мне придется туго». «Поэтому все, что я могу, уклоняться и изредка отвечать им небольшими порезами и колкими ударами по уязвимым точкам». Бой с двумя почти слепыми и наполовину глухими тварями затянулся надолго. Что ни говори, но эти сильные противники с колоссальным запасом здоровья и огромной стойкостью, но преимущество на моей стороне. Остался один... Он изранен и истекает темно-красной кровью, но все еще пытается меня достать. Пора положить конец твоим мучениям. С этой мыслью я решился на очередную рискованную атаку с надеждой, что он умрет после нее. Я уклоняюсь от правой руки монстра, чуть подталкиваю его, чтобы его собственная скорость стала для него проблемой, и вонзаю свой кинжал... Вместо сочленения пластин брони. Я пытаюсь отпрыгнуть, но не успеваю. Левая рука монстра как-то оказывается возле меня и отправляет меня в полет. Получен урон 35. Получен урон 45. На этот раз урон от падения даже больше, чем от самого удара, подумал я, поднимаясь. Но кажется, с ними покончено. Осталось включить фонарик и убить босса. И когда это я только успел его выключить? «Эм, стоп. Нет. Нет, нет, нет. Пожалуйста, включись. Ну же, друг, ты же противоударный. Не мог ты разбиться из-за такого пустяка. Мы с тобой столько пещер прошли, по такому Куруму ночью лазили. Наверное, я просто долго провалялся, и ты разрядился. Точно, надо просто заменить батарейки». К сожалению, замена батареек... В темноте, кстати говоря, оказалось это довольно сложно сделать. Благо, у меня под рукой оказалась зажигалка. Не помогла. Я оказался лишён своего главного козыря. А ведь впереди еще босс. Кто знает, на что он способен. Какое-то время спустя, после самобичевания. «Так, думай, Дэн!» Сражаться и поддерживать свет зажигалки ты не можешь. Ориентироваться на слух вместо света тоже до сих пор контуженный. Все же акустика здесь еще лучше, чем в первом месте. Тогда... А что если... «Точно! Сигналка на то и сигналка, чтобы не только взрываться, но еще и светить! У меня осталось зеленая. и какая же жалость, что она светит меньше остальных! Каких-то пять-десять секунд, а потом тухнет! Значит, за это время я должен справиться с этим толстяком! Отлично! Приблизительно столько же действует яд, и у меня сейчас есть какое-то время, чтобы восстановить ману!» По какой-то причине Толстый не хочет помогать своим собратьям. Хотя, чего это я? По какой-то. На то он и Толстый ходит. Наверное, с большим трудом, если вообще ходит. Тогда решено. Прошептал я себе поднос для большей уверенности. Десять минут на отдых. А затем покромсаю этого гада на куски. Конец третьей главы.